Глава 14 не ходим окликнул скалозуб, и Баграт, дремавший в задней части козова, приоткрыл глаза. «Куда? Куда прешь? А, чтоб тебя!» Щелкнул кнут, зашипели манисы. Под днищем слева хрустнули рессоры, раздался дробный стук, и повозка, сильно накренившись, встала. «Угол! Угол! Держи!» — разорался скалозуб. Баграт спрыгнул на землю. Монахи сгрудились у передка, съехавшего на обочину. Двое лезли под повозку. Джигурта и Потап с покрасневшими от натуги лицами держали левый передний угол кузова. Никодим, молчаливый возничий, который лучше остальных в твердыне управлялся с манисами, возился с упряжью, а Скалозуб, сидя на корточках возле перекошенного колеса, пытался его выправить. Не видно было только Ежи. «Текайте!» — раздался крик секретаря из-под повозки. «Держи угол!» — заорал Скалозуб. Баграт кинулся к ним, но было поздно. Хрустнула ступица, монахи прыснули в стороны, как ползуны от холмовейника, а скалазу повалился на землю с отвалившимся колесом в руках. Владыка в ярости врезал кулаком по борту, проломив доску. «Отойди!» — баграт шагнул к передку. «Павел, уйди!» Телохранитель поднялся и откатил колесо. Владыка присел. Было раннее утро. Небо едва посерело, но света хватало, чтобы увидеть треснувшее в двух местах ось. Баград покачал головой. «Тут теперь либо новую ставить, либо варить намертво, да, Никодим?» Зло произнес он, выпрямился и шагнул обратно на дорогу, где пританцовывал на своем протезе ежи Возничий молча отвел Маниса в сторону, повесил на морду каждому по пасуми с кормом и принялся возиться с упряжью. «Павел-то куда смотрел? Люфтовало колесо!» Владыка хлопнул по ступице. «Что вас всех, некроз, взял? Мы телегу бросить не можем, ящики там! На горбу их потащите! Если...» «Слушайте!» я же поднял палец. «Чего в ладыку сбиваешь?» Скалозуб хотел отвесить секретарю подзатыльник но Баграт перехватил его руку и показал на дорогу впереди, куда уставились остальные. «Ежи, в кузов!» Павел со мной. «Остальным охранять повозку!» Приказал он. Дорога тянулась между пологими холмами, и сначала всем показалось, что спереди приближается такой же холм, только более крутобокий. Кто-то из монахов даже выругался, помянув нечистого. Залязгало оружие, но тут стало ясно, что никакой это не ползучий холм. К повозке двигалась гора из поклажи. На вершине большущий брезентовый мешок. Под ним рюкзаки поменьше, по краям скатки из одеял. Дребезжали крышками медные чайники, покачивались сковороды, примусы, карбидные горелки. Словно ржаво-стальная бахрома украшала состоящий из поклажи пузырь высотой с дом. «Мул!» — сказал скалозуб завороженно. «Это все один мул тащит!» Гора Паклажа лежала на широкой станине, прихваченной подпругой. Бока небольшого животного с черной шкурой в серых пятнах раздувались и опадали при каждом шаге. «Мутафак», — понял Баграт, прикинув вес Паклажа. «Обычная скотина такое не потянет». Мул, знай себе, брел к повозке. Пузырь на станине покачивался, бряцал и позвякивал. Рядом, опираясь на длинную палку, украшенную колокольчиками, вышагивал высокий худой хозяин, в развивающемся на ветру брезентовом балахоне, широкополой соломенной шляпе, шерстяных штанах и очень больших, черных, с закругленными носками ботинках. Свисающие с полей шляпы разноцветные ленточки полоскались на ветру. Монахи, приоткрыв рты, наблюдали за человеком. Не дойдя немного до повозки, тот пристукнул посохом о землю, и когда мул остановился, произнес низким, с легкой хрипотцой голосом. Не «Некроз мне в подшипник! Сколько клиентов!» «Кто ты?» — скалозуб, попомнившись первым, шагнул навстречу. Опустив руку с автоматом, он встал перед незнакомцем, широко расставив ноги и подбоченевшись а это торговец я!» — ответствовал хозяин Мула. «Пан Кремжелл! Так величать!» Оглядывая его, скалозуб щелкнул предохранителем на пистолетной рукояти. Пан Кремжелл продолжал, как ни в чем не бывало. «Желают ли честные бродяги испробовать свежесваренный кофе?» Мулл все это время стоял спокойно. Лишь иногда дергал необычно длинным, с мохнатой кисточкой черным ухом, отгоняя назойливую муху. Края станины немного выступали из-под горы, навьюченной на скотину поклажи. И справа там стоял привязанный за ручку чайник. Торговец одной рукой ловко отвязал его, подхватил и качнул. В чайнике булькнуло. «Или, может быть, чаю из трав со склонов горы Крым, дабы очистить разум от...» «Не до чаю!» — перебил Скалозуб. «Нам повозку чинить надо!» «О, пан Кремжел легко поможет!» Торговец подошел ближе и подмигнул скалозубу. «Мой длинный нос чует сделку. Удачную сделку не крас мне в подшипник!» «Владыка!» — зашептал ежес сзади на ухо Баграта. «Это киборг, владыка!» «Не зря я выехал в такую рань!» — продолжал торговец довольно. «Сейчас раскурим кальян во славу создателя!» «У пана Кремжела лучшая во всей пустоши трава!» «Вы только заткнись уже!» С непонятной злостью рявкнул скалозуб, и шагнул вперед, подняв автомат. «Я тебя самого вместо колеса прикручу к ступице!» Торговец, цокая языком, покачал головой. Взгляд его стал печальным. «Все хотят обидеть бедного пана Кремжела!» Он прислонил свою палку, брякнувшую колокольчиками к боку мула, и принялся засучивать левый рукав. «И так и никому еще не удавалось!» Когда он договорил, на скалозубу уставилась железная культя, каркас из металлических стержней, Внутри широкая труба, напоминающая ствол штуцера. К срезу снизу подходили два изогнутых латунных патрубка. На концах их плясали язычки синего пламени. Все это раньше пряталось в рукаве балахона. Левая рука киборга от локтя была механической. «Опусти оружие, Павел!» — быстро произнес Баграт, шагнул вперед и добавил, встав рядом с телохранителем. «Как быстро его заварить сможешь?» Торговец подкрутил краник на патрубке. Пламя загудело и стало ярко-белым. Пан Кремжел всегда оценил деловой подход. В наши дни дальновидность и практичность. Товар штучный, владеют им немногие. Киборг потряс культюй с огнеметом. Как рассчитаетесь, так сразу и заварю. Сколько? Три монеты за кальян. Он двинул культей. Пять за работу. За какой еще кальян? Заворчал Скалозуб. Не нужен нам твой кальян. Ты механизм, ежели... Он замолчал, получив сзади от ежи кулаком в поясницу. Секретарь снова зашептал Баграту. «Владыка, торговец нам дурман траву всучить хочет. Так лучше взять, но не раскоривать Просто так взять, с собой». «Да на что она нам?» — взъярелся скалозуб, разворачиваясь на каблуках. «Глупый ты!» — вздохнул Ежи. «Наманисов, знаешь, как трава действует? Они от нее бегут, ног не чуя, если в корм добавить. Если у нас под конец пути спешка будет, если не успевать будем, тогда и...» «Неси кошель!» — перебил Баграт. «А ты, пан Крымжил, вари!» «Кальян нам не нужен, но дурь купим!» «Эй, повозку приподнимите!» Киборг пожал плечами, скинув балахон, достал из кармана очки с темными стеклами. Глянул на Мола. Тот сделал несколько шагов вперед и снова остановился. Когда монахи на четвереньках влезли под повозку, торговец стащил со спины канистру ранец и поставил на землю. «Руки в стороны, честной народ! А то пальцы пожгу!» Он поправил на плече жгут, который тянулся от огнемета к канистре глянул на шайбу манометра, прикрученного к горловине, и опустился на колени. Громче загудело пламя. Пан Кремжел сдвинул на глаза очки. Баграт подошел к молу, снял со станины чайник с кофе и глотнул из носика. «Ну и бурда, торговец! Но крепкая!» Пан Кремжел что-то проворчал в ответ. Подошел ежи, протянул кошель. Под повозкой мигали вспышки. Монахи кряхтели, стоя на четвереньках и отвернув голову от яркого света. Рядом прохаживался туда-сюда недовольный скалозуб. «Владыка, чего Павел Грозный такой?» — шепотом спросил я же. Баграт усмехнулся, и когда телохранитель отошел подальше, тихо ответил. «Он киборгов ненавидит». «А чего ж он так? К мутантам почему тогда нормально?» Владыка пожал плечами. «Мутанты — это другое племя. А киборги — обычные люди, которые в себя механизмы всякие вставляют».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 Тот попробовал качнуть колесо, хлопнул по стопице и выпрямился. «Ну так что? Нормально вроде». Нехотя проворчал он, потом вдруг зыркнул на пана Кремжелла, который, повернувшись к монахам спиной, привязывал к станине кофейный чайник. Порывисто шагнул к Баграту и прошептал. «Хозяин, давайте его завалю сейчас». Пальцы телохранителя так жались на автомате, что побелели костяшки. «Шмальну в спину и...» Он замолчал, потому что ежи снова стукнул его кулаком. «Ну, чего тебе?» Секретарь молча указал подбородком на мола Тот поднял голову и в упор смотрел на них. И самое главное, украшенные кисточками большущие уши его развернулись, как чашелокаторов в сторону людей. «Он нас подслушивает», — одними губами беззвучно произнес ежи скалазу поежился и неуверенно хохотнул. «Ты не можешь такого быть!» «А ты вспомни, он сам встал. Торговец не понукал его», — возразил секретарь. «Да ты об чем вообще?»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 Ежа поднял указательный палец и, важно, помахал перед носом скалозуба. «Киборг-мутафага мысленно управляет. Про Гронгов-то слышал? С чем бы и были? Да они ж не такие совсем!» «Неважно. Среди мутафагов есть те, что мысли чуют. Может, этот мол умный? Ну, как человек все равно?» «Да не может такого быть, чтобы скотина какая разумением человека превосходило так «Так-то смотря какого человека. Тебя запросто!» Отрезал секретарь и пошел к повозке, расталкивая монахов.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 Он вставил магазин в рукоять и сунул оружие за пояс. «Значит, он его бросил, чтобы гранату подорвать», — рассуждал дальше Юл. «А после во враг сиганул». Медведковский взглянул на сидящего в двух шагах от него оглоблю. «Так вот». Башмачник тарышился на своего убитого коня и что-то мычал, держась за голову. Из ушей его текла кровь. Жеребца осколками посекло, а самого оглоблю контузило, и он не слышал, как шипит и дергается раненый манис у него за спиной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 где высилась над всей округой почерневшая труба. «Надо бы его на поводу за собой тянуть», — высказался юл «А то как Прохор забредет в тлеющую яму и поминая, как звали». «Давай», — согласился Каля, придерживая коня. «На кой ляд вы его с собой тащили?» — спросил едветковский, когда охотник, перехватив под узцы лошадь, на которой ехала глобля, перекинул повод через ее голову и намотал себе на луку. «Эльмар велел». «И киевлян убить?» «Да». Каля пришпорил коня.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 «Если в киевлянина с десяти стволов дали залп, никуда бы он не ушел, лежал бы рядышком с переговорщиком своим в повозке». «Умный нашелся», — проворчал Калиб. «Вояка». «Знавал я одного такого», — продолжал Юл. «Счина Ленгу звали, в миру старик». «Стрелял мастерски, с двух рук, с любого оружия». «Когда седой этот класс очередями стал одного за другим, я сразу-то не сообразил, что учился монах у него». «Почему так решил?» после «Последопер, когда он с коня соскочил и за камнями спрятался» потому как монахоруж вскидывал как стрелял двигался юл достал флягу протянул калибу со словами путь не близкий горло проплащи глаза промой что ж ты его не завалил сдвигай шляпу на затылок спросил охотник я тебе что толкую предупредили б меня юл оглянулся оглобля с горбаса в седле тупо глядя перед собой. собойкаля подхлебнул запрокинув голову плеснул в глаза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 Башмачник кивнул. Его взгляд стал более осмысленным, и в седле он перестал горбиться. «На глаза таману не лезьте!» — сказал Калеб. «Я сам разобъясню тама что да как!» О Глобле хотелось только одного — завалиться в какую-нибудь телегу и уснуть. Йол окончательно решил для себя, что когда выйдут к перепутью, он свалит из банды. Все трое стеганули коней и поскакали на перерез едущей по дороге колонне. Скрежетнули тормоза, Тевтонец прошуршал шинами по мелким камешкам и остановился. Поднятая колесами облако пыли скрыла машину из вида. Загрохотал пулемет. Караван встал. Калеб бросил взгляд на равнину. Волосы шевельнулись под шляпой, мурашки сбежали по позвоночнику. Плечи непроизвольно дернулись. Он тут же натянул повод и, развернув коня, без оглядки понесся галопом в спасительную дымную пелену, гонимую ветром с топей. Вода в ручье была мутной, с привкусом железа, но Мерча это не волновало. Напившись, он привалился боком к покатому камню и долго сидел, тяжело дыша, глядя на следы колес, размесивших от логий берег. Дым старфенников стелился над водой, где-то за спиной сухо потрескивала горящая липта. Вдалеке щелкнул выстрел, потом еще один. мирч сполз за камень, уставившись в сторону, откуда прилетел звук.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 Он ткнул кнопкой в подбородок. Внутри цилиндра щелкнуло, из-за остренного конца выскочила длинная игла. Мерч вонзил ее в набухшую вену двухглавой мышцы. Бросил пустой цилиндр в воду, достал второй и повторил укол. В голове прояснилось, пожалуй, пробежал огонь. Казалось, что кровь закипает в венах, наполняя силой каждую мышцу, каждую клеточку в организме. Боль ушла, кровотечение вранье остановилось, но пальцев он по-прежнему не чувствовал,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 «Спасибо тебе, Гош, ты нас спас!» Он вылез из кузова и протянул руку. Длинные пальцы крепко сжали его ладонь, и тогда Вик решился. «Гош, ты...» Слова застряли в горле, он не хотел называть фермера-мутантом. «Ты необычный!» Тот в очередной раз кивнул. Гес перестал храпеть, заворочился в кузове. Улегшись на другой бок, преподобный тихо засопел Вик постоял рассеянно, глядя на повозку. То, что Гош-мутант... Объясняла все разом. Вот почему он спокойно разъезжал в дыму, не прикрывая лица платком. Не прятал глаза за очками с выпуклыми стеклами. видны органы у него развиты какие-то особые. Печень, почки, легкие. Раз ядовитым смесем и запахом сопротивляются. И глаза тоже. «Бандиты тебе бочку прострелили», — сказал Вика, вдруг сообразил, какой вопрос следовало задать первым. «Ты живешь с мутантами? В стойбище?» Гош замотал головой, скрестив руки у себя на груди, сжав кулаки, и промычал. «Мак!» «Мак?» Гош махнул и влез на мотоблок. Взявшись за рулевую штангу одной рукой, другой дернул красную рукоять. Загудел двигатель. Когда Вик уселся рядом, Гош улыбнулся ему и произнес. «Сейчас!» Что бы это значило? «Сейчас увидишь» или «Мак, сейчас» — место, где живет мутант?» Мотоблок объехал курган, за которым в низине взошли деревца. Сквозь молодую поросль виднелась приземистая изба с покосившейся крышей. Рядом сарай, постройки обнесены невысоким плетнем. Гош порулил прямо в подлесок, из которого навстречу выскочили двое ребятишек, совсем мальцы. Коротко стриженные, чумазые, в одних только трусах. Смешно подпрыгивая, они побежали навстречу мотоблоку, радостно вопяя, размахивая руками. Правда, увидав Вика, который понял, что перед ним близняшки, остановились на полпути, озадачно переглянулись, и когда за их спинами из-за деревьев выступил грузный бородач с двухстволкой наперевес, они крутанулись на месте и почесали к дому, сверкая босыми пятками. Мотоблок подъехал к подлеску и остановился. Бородач, одетый в серую безрукавку и штаны, поднял ружье, нацелив стволы Вику в лоб. — Ты кого привез, Гош, некрозная твоя душа? Хриплым басом спросил он. Гош заглушил двигатель, слез на землю. М «Мак!» Повернувшись к Вику, мутант указал на бородатого мужика. «Я Макар, фермер. Это...» — он мотнул головой. «Моя земля. Мой дом. Гош мой батрак. Меня зовут Вик Каспер». «Что с того?» Макар шагнул вправо, по-прежнему целя Вику в голову. «Кто в кузове?» В голосе звучала явная угроза. «Ну?» «Мы, — начал Вик, — анахареты, из Москвы едем. Один, то есть пётр что за бочкой лежит, тяжело ранен. Ему лекарская помощь нужна. Другой просто спит». бородач усмехнулся не опускает два стволки. Толстый палец медленно потянул спусковые крючки. «Не стреляйте, мы не причиним вреда!» — быстро произнес Вик, показав открытые ладони. Гош нас спас от бандитов. «Верю, только что с того!» — повторил фермер. «Говоришь, анахареты вы!» Вот тут ты ошибся, Макара, не проведешь. Видал я отшельников в свири. Они за стенами монастыря, уж который сезон живут, в свет не выходят вовсе. И обед молчания свято чтут. Я иногда к ним езжу, чтоб картофан с пшеницей, взращенный в огороде своем, сменять на антибиотики. Что такое антибиотики, Вик знал. Он много читал про их исцеляющие свойства. Петру бы сейчас такое лекарство не помешало. Рана у него на пояснице может загноиться. И тогда сильный, как манис, и быстрый, как панцирный волк жрец умрет от заражения крови. Еще отец, паучая Вика, говорил, «Бойся не раны, что пуля или нож причинит, а грязи в ней. В пустоши люди умирают не от ран нанесенных, а от сепсиса». Макар опять недобро усмехнулся. «Ну, скажешь мне правду, или...» Фермер дернул стволами. Вик молчал. «Гош!» Макар повернул голову к плечу, косясь на повозку. «Иди до Пелагея, она в хлеву скотину кормит, помоги!» «И детей в дом загони!» Мутант, печально улыбаясь, глядел на Вика. «Чего стал? Иди, говорю!» Гош развернулся и зашагал в подлесок. Вик лихорадочно соображал. выложить всю правду или как-то выкрутиться?» В кузове заворочался Гест, кряхтя сел, протер глаза и громко зевнул, потянувшись. В рукаве его халата щелкнула, затрещала ткань следующий миг раздался тихий хлопок. Дыхнуло порохом. Пуля расщепила ложе до стволки. Оружие, из полетело в траву. Макар присел, дернувшись следом. «Вторая промеж глаз», — предупредил владыка. В руке он сжимал пистолет, рычаг от которого с особым вбрасывающим механизмом Гис закрепил на локтевом сгибе ремешками, когда снаряжался в своих апартаментах в поход. «Твоя взяла!» Поджав губы, Макар выпрямился. «Где стрелять так наловчился?» «Тихий у тебя пистоль!» Он оглянулся. «На месте стой! Руки! Руки за голову!» Гест перебросил ногу через борт и вылез из кузова, держа фермера на прицеле. «И не вздумай на помощь звать!» Шагнул вперед, подобрал ружье. Повесив на плечо, отступил. «Сколько человек на ферме?» Быстро спросил он. «Жена? Знахарка она у меня. Дети да батрак!» «Как далеко до свири?» «На лошади полдня скакать!» «Обущи его, послушник!» Гест отступил еще на шаг, чтобы Вик, подходя к фермеру, не пересек линию стрельбы. Вик слез на землю, зашел Макару за спину, похлопал его подмышками, присев, провел ладонями по мешковатым штанинам. Вытащив у фермера из-за голенища сапога пику с деревянной рукоятью, сунул себе за пояс. «Все!» — шагнув в сторону, сказал он. «Теперь поговорим!» Гест опустил пистолет, и, подойдя к мотоблоку, присел на дощечку, прибитую к борту за рулевой штангой. «Слышал, у тебя антибиотики есть». Макар угрюмо смотрел на преподобного. «Я заплачу, фермер». «Что с того?» — насупившись, сказал Макар. «Золотом. Я лошадей с повозкой куплю». «У меня только коровы да три свиньи. Куры еще есть». «Да ты богач!» — воскликнул Гест, усмехнувшись, и тут же добавил. «По местным меркам». Положив ногу на ногу, он обхватил колено. тогда Владыка, наклонившись, стукнул рукояткой пистолета по кожуху мотоблока. «Продай машину!» Глаза Макара зло блеснули. «Сколько ты хочешь за нее?» — жестко произнес Гест. «Или даром отдашь?» Вик нахмурился, ему не нравился разговор. Владыка, не оставив выбора фермеру, из сильного и мудрого, благородных кровей человека в его глазах превратился в обыкновенного грабителя. Гест явно дал понять, что заберет машину и для него неважно заплатит он за нее или так возьмет макар ничего не сможет сделать а ведь для фермера мотоблок это все Пашню взбаронить воду привести до да свере обернуться за лекарствами для детей и жены вла Фуа... векоссекся когда ге метнул в него колючий взгляд отец хрипло поправился он повернулся к фермеру ты сказал что жена у тебя знахарка макар хмыкнул каких пустоша не сыскать у вас же раненый в миг на ноги поставит «Тем лучше», — продолжил Вик. «Что если тебе заплатят за лекарство и ты отвезешь нас куда укажем, и...» «Послушник!» — вскочив, пророкотал Гест. «Вернешься на ферму с мотоблоком». Все-таки закончил Вик. Фермер кашлянул, шмыгнул носом. Гест сурово посмотрел на Вика, потом медленно сел. Лицо его разгладилось. «Что скажешь, фермер?» — спросил он. Маккар нерешительно отнял руки от головы, показав владыке ладони. «Можешь опустить. Спокойно произнёс Гест. Погладив бороду, фермер снова шмыгнул носом и сказал, «Если ружьё вернёте, ладно, по рукам».